Глава 20. «Стеча, не тупи! Надо ехать!» — крикнула Банши и полезла обратно в буханку. «Может, надо помочь?» Я все еще смотрел на расширяющийся над пристанью туман и бегущую к нам толпу. «Себе надо помочь сначала!» — рявкнула Банши и захлопнула дверь. «Матвей, не тупи! Мы ничего здесь не сделаем! А про тупи мы не сможем уехать, то Гидеону не поможем!» Я и сам это понимал, а потому загнал поглубже супергеройские мысли, и забрался в уже тронувшуюся буханку. Стеча прибавил газу, и мы помчались к ближайшему выезду из города. Лавировали между испуганными людьми, патрулями стражников и быстро возводимыми баррикадами. Чем дальше от пристани, тем меньше паники было в глазах людей. Наоборот, здешние выглядели собрано, сосредоточенно. Кто-то забаррикадировался в доме, кто-то спешно устанавливал дополнительные фонари на улицах. На встречу проехал первый броневик Ордена а за ним два автобуса с вооруженными людьми в форме. Не из ордена, больше похожи на военных. Сейчас оцепят только, будут выброс пережидать, стал рассказывать Банши. Разрыв пока нестабильный. Большой, но по уровню не самый страшный. Еще скажи, что событие рядовое, хмыкнул Стеч, будто храбрился. Но было видно, что сыщик не часто оказывался в подобных ситуациях. С точки зрения разрыва, туда рядовое. И не такое закрывали, спокойно ответила Банши. А вот то, что какие-то уроды так легко могут спровоцировать разрыв, это жесть. Так, наверное, подобным должны заниматься спецслужбы, инквизиция или вообще государство. Такое разы не расследуют? Спросил я. Конечно. И поверь, уже занимаются. Ответил Стеча. То есть подняли свои крутые задницы со стульев, собирают совет какой-нибудь, а может кто-то даже выдвинулся в сторону белого яра. Только нам от этого ни горячо, ни холодно. Фыркнула Банши. Мы вернуться успеем, когда они сюда доедут. Стеча на развилке выруливай на Томское, а потом третий поворот. В общем, покажу. Может, лучше через беловодную ехать дольше, но если в Томском паром перекроют, то надолго встанем. Я думала, ты дорогу не знаешь, задумалась Банши. но звучит логично. Слушайте, я вот никак не пойму. Я обернулся, вроде как обоих спрашиваю. Там такой взрыв, и это всего лишь запасной вариант. «Неужели ритуал с тобой и тем насекомым нанес бы больше ущерба?» о, -о, -о ты недооцениваешь буравчика!» – засмеялась Банши. «Это личинка была, а вот внутри нашего питательного кабанчика пошла бы такая мутация, что броневик ордена ехал бы сейчас в другую сторону!» «Ясно. А что же тогда в Степановке?» «Очень надеюсь, что мы это узнаем только из газет», – хмыкнула Банши и скрылась где-то в глубине кузова. «Разбудите, когда будем в Беловодной!» Я в итоге тоже задремал, хотя сначала не собирался. Но после разговоров о местной географии стечи захотел поговорить об охотниках. Завалил кучей вопросов про разрывы, про деймосов с фобусами, а мне-то и сказать было нечего. Так что сначала я сделал вид, что увлечен картой, пытаясь в полумраке, за окном уже стемнело, а лампочки в вазике не работали. Светился только кристалл управления, да еще несколько тусклых датчиков. Разглядеть местность. Мы ехали сейчас как бы по Кольцевой, практически не приближаясь к Степановке. Белый Яр, Степановка, Лесопилка, Пивоварня и поселок Суйга, куда мы ехали на скотобойню, все находилось в довольно запутанной паутине рек и озер. Основной была Обь. Также я узнал ее крупные притоки Чулым и Кеть. И мельком глянул на кучу мелких речушек, не подписанных на карте. Когда ломать глаза мне окончательно надоело, Я сослался на тяжелый день и сделал вид, что меня рубит. Думал о гедеоне, о сектантах, пытался понять, что нас ждет. Немного нервничал, хотя в основном парился, что Захара так и не предупредил. Потом попытался представить деда с отцом. Что бы они делали на моем месте? С отцом не понял. Не складывался у меня пока его образ. А вот деда я представлял неплохо. Прямолинейный и буйный, честный, но справедливый. Эх, жаль, что не встретились. Я нащупал в кармане зипа и провел пальцем по гравировке. Как там гиду он переводил? Да свершится справедливость, даже если небеса упадут. Ну, посмотрим. Я еще не все расклады в этом мире секу, но даже мне понятно, что сектанты перебарщивают. Вполне справедливым будет, если мы начистим им молчаливые рожи по заветам рода, учитывая, что небеса-то уже упали, как минимум в белом яре. В Беловоде мы приехали за полночь. Растормошили трактирщика, уже закрывавшего заведение, но, к его несчастью, еще не успевшего уснуть. Меня с Банши еще пытался послать, но когда подошел стеча, пыл его сразу поубавился, появилась натянутая улыбка и немного остывшей еды. Здоровяк, пользуясь произведенным эффектом, включил сыщика и чуть ли не допрос устроил. А кто? А где? А когда? А что слышно в суге? А когда были последние поставки со скотобойни? Мне понравилось, как он работает. Стеча задавал наводящие и перекрестные вопросы, как профессионал. Жаль только, что не преступника пытало тайных банды, а обычного деревенского трактирщика. Пусть и любители за соседями поглазеть. Чужаков в селе никто не видел давно, хотя моторки и повозки мимо едут часто. И вчера были два закрытых фургона, как раз в нужную нам сторону. Пролетели быстро, трактирщик даже лицо водителя не смог разглядеть, но точно помнил что оно было слишком бледное. Из Суги недавно приехал мутный тип работников нанимать. И хоть желающих было много, работы сейчас нет, но взяли только бывших сидельцев, пару ветеранов и несколько молодых парней. Никто ничего не понял, но село выдохнуло, избавившись от всех проблемных мужиков. После этого никого не было. Ни местных, ни мяса. Собирались завтра уже сами ехать, запасы пополнять. «Успеем», — кивнула Банши. Если нанимают, значит, либо строят что-то, либо охраняют. Там, где мы переростка нашли, то же самое было». «Блин!» — хлопнул себя по лбу из «Хотел же механиков допросить». Не знали они ничего. «Я не дознаватель, но подход могу найти». Кровожадно улыбнулась девушка. «Нанял их какой-то мужик. Сказал вниз не лезть, вопросы не задавать, никого не впускать. А так, обычный сброд бандитский. Ладно, поехали» сказал я и забрал у трактирщика корзинку с едой. По дороге поедим. До суги мы не доехали. Как только заметили деревянный столб с нужной надписью, Банши подтолкнул их в стечу, чтобы он съезжал с дороги и парковался. Мы заехали на небольшую поляну, скрытую от лунного света, выгрузились и стали обсуждать план действий. Банши была готова сразу, только поменяла несколько склянок местами и еще несколько распихала по карманам. Стечин надел плечевую кобуру с маузером, покопался в планшете и сначала достал маленькую подзорную трубу, а потом вытащил два костета. Я мысленно присвистнул. Мне, наверное, проще восьмикилограммовый гирю махать, чем одним из этих костетов. Я проверил себя. Запасы смолы в огневике на донышке. Банши не подумала купить и из личных запасов чутка дала, но уточнила, что мы вроде на людей идем охотиться, так что должно хватить. К рынку я зарядил патрон с обычной пулей, она тише и эффект от нее не такой заметный. Плюс нож, плюс крепкий короткий осиновый кол, запас которых в буханке еще не закончился. И душелов, в котором отдыхал муха. Я как-то физически ощутил, что он пока не готов возвращаться, слишком мало времени прошло. Света было мало, и я опять с грустью вспомнил тот чудесный эликсир ночного зрения. Решил, как буду в городе, первым делом прикуплю про запас. Но идти было можно, и даже получалось вовремя замечать острые ветки, так и норовившие выколоть глаза. Хуже было со звуком. Банши, несмотря на свои мартинцы, каким-то непонятным для меня образом порхала, как маленькая птичка. А вот мы со стечей хрустели буквально на каждой палке. Я еще умудрился спугнуть какую-то ночную птицу, которая оглушительно гаркнула на нас и, хлопая крыльями, унеслась куда-то в лес. Мы прошли через чащу и вышли к реке за которой начинался чистокол деревни. Спрятались в кустах и стали наблюдать. Справа тянулась дорога к небольшому деревянному мосту, где даже две телеги не разъедутся. Дальше был виден освещенный святыми фонарями пятачок и широкие ворота, сейчас закрытые. Рядом с ними стояла полосатая будка сторожа, из которой торчали чьи-то ноги, и шел легкий, скорее всего, от сигареты дымок. От ворот во все стороны шел чистокол из бревен с острыми кончиками. Наверху был какой-то настил, по которому курсировали двое часовых с ружьями. С нашей стороны виднелся небольшой козырек с дверью запасного входа. Но в темноте саму дверь видно не было. Только светилась тропинка, змейка уходя куда-то вдоль берега. — Скотобойня в дальнем конце! — шепнула Банши. — Я была здесь несколько лет назад. Пройти можно только через деревню. — А если обойти? — прохрипел Стеча. — Глупый вариант! — Там болото со всех сторон, — помотала головой Банши. — Бугай, а ты невидимкой можешь метнуться на стену? — В теории могу. Стече видимо, пожал плечами, потому что кусок звездного неба надо мной сократился. — Но тут река, потом открытое место, могу не дойти. — Эх, ладно, — вздохнула Банши. — Как же мокнуть-то не хочется. Слушайте, сударь. Она обрисовала нам план, который, на мой взгляд, выглядел вполне адекватно. Да и после того, как блондинка посчитала часовых в автомастерской, я не видел повода для сомнений. Стеча тоже не стал спорить, лишь собрался убрать подзорную трубу и нацепить второй костет. Но я перехватил его руку. И пока Банши что-то мудрило со своими склянками, достала совсем маленький флакончик и стала мешать в нем разные смеси. Я уставился в подзорную трубу. Та оказалась магической. С виду старье пиратское а внутри суперсовременный коллиматор, Инфракрасного видения только не хватает. Прицельная сетка, какие-то мигающие значки по углам. Как я понял, показывающие расстояние. Только не понял, в каких значениях. Сначала я глянул на будку, но в деталях рассмотрел только грязные сапоги, штаны в полоску, пару тубретных ножек и пальцы в размытых синюшных татуировках, крутившие очередную самокрутку. На расслабоне, мужик. Мечта горе диверсантов. На стене двое. элиты спецподразделений не назовешь. Щетинистые морды, колючие глаза, один зевнул даже, показав несколько выбитых зубов. Ходят по стене бодро, но это, скорее всего, из-за холода. Банши дала знак, что готова, и подняла руку. Отсчитала момент, когда патруль встретился и разошелся, и дала старт нашей операции. И мы, медленно раздвигая кусты и заросли сухого камыша, гуськом двинулись к реке. Я сжал зубы, чтобы не фыркнуть от холода. Брести по воде по сантиметру замачивая кожу было невыносимо. Не включалось медленное привыкание. Это работает только с ногами, но потом первый ледяной шок на яйцах, второй под пупком, а третий шпарит на груди. И то это работает только голышом. Сейчас же мокрая холодная ткань разом потяжелела и побежала холодить все тело. Так что надо разом прыгать и, как говорится, ничего не мять. И хорошо, хоть довольно сразу началась глубина. Для меня и банши. Особенно для банши, которая чуть с головой не нырнула, поскользнувшись, а вот стечь даже маузер не намочил. Мы переплыли на другой берег, спрятались за камышами и двинули по течению до моста. Облепили опоры и стали ждать, пока банши выберется на берег. Она замерла, что-то опять высчитывая, а потом поднялась, размахнулась и метнула флакончик. Я подтянулся, чтобы увидеть результат. Флакончик упал в траву всего в нескольких сантиметрах от будки и начал дымиться. Лёгкие, очень похожие на сигаретные клубочки дыма, поднялись в воздух и, подхваченные ветерком, пролетели мимо сторожа. Сапоги вздрогнули, а на землю упала незажжённая самокрутка. «Готов!» — шепнула Банши, вернувшись в воду. «Пару часов проспит, но лучше поторопимся!» Мы отплыли к небольшому причалу, и по команде Банши быстро, но аккуратно, чтобы не сбить оставленные на нём тазы и ведра, вылезли и припустили к забору. Вжались в стену и стали ждать, когда патруль встретится снова. Банши мокрые и от того совсем уж тощие, прикусила палец, чтобы не стучать зубами. От стечи шел пар и вообще не было видно, что этот не человек мог не пройти медкомиссию. А я просто в своем внутреннем списке сдвинул эликсир ночного зрения на второе место, загнав на пьедестал особую царскую. Когда над головой послышались шаги и прозвучало «Есть махорка?», Фрайер этот полосатый достал уже. Одну за одной смолит. Я мысленно произнес. Есть. А банши закинула им еще один флакончик. Разжимая кулак, девушка на пальцах досчитала до четырех, и мы услышали звуки падающих тел. Все. А теперь включаем вторую скорость. Стеча подставил руки и, как из пушки, закинул меня за колье. Я чуть не перелетел, но удержался и поймал прилетевшую следом банши. Выхватил крынку, присел рядом с телом, Я осмотрел пустой ночной двор с особым вниманием к телегам прямо под нами. Насчитал два десятка домов, пару амбарных сараев и какие-то времянки. Свет горел только в трех окнах. Из самого ближнего к воротам слышался смех, ругань и звон стекла. Еще не спал единственный на всю деревню каменный дом, от которого шла дорога к темной громадине скотобойни. И да, над крыльцом большого сарая горел фонарь. Пока я осматривался... Банши уже спрыгнула с телеги на землю, не издав ни звука. Надо будет узнать, что у нее за ботинки. Как в таких говнодавах можно кошка передвигаться? Мне, чтобы не издать ни звука, пришлось свеситься, наступить на краешек борта, присесть, стараясь не зацепиться, двумя трофейными одностволками и только тогда прыгать. И все равно ведь так же тихо не получилось. В кармане зазвенели патроны, собранные с часовых. В доме резко прекратились все звуки. Я залег по телегу, пытаясь разглядеть, удалось ли спрятаться Банши. Заметил ее распластавшуюся по стенке соседнего сарая с двумя гранатами в поднятых руках. Она хмуро смотрела на меня. Я взял на прицел дверь, переживая, что не знаю, заряжено ли трофейное оружие и чем, и задержал дыхание. Дверь скрипнула, отворилась, и показался носок ботинка. Но после окрика «Закрой скорее, сволочь, холодина такая!» Нога спряталась, а дверь захлопнулась. Пронесло. Я сделал несколько перебежек и пробрался к воротам, открыл маленькую дверку и впустил стечу. Втроем мы окружили дом. Стеча тоже раздобыл себе ружье и занял позицию у двери. Я остался перед дверью, а у окна замерла банши со своей очередной гранатной смесью на готове. Теперь уже я мысленно досчитал до десяти, дождался отчетливого звона стаканов и кивнул Стече, чтобы открывал дверь. Сначала думали его на прорыв послать, но побоялись, что в дверном проеме застрянет. «Всем лежать, морды в пол, работает чоп-заря!» — гаркнул я. Вскидывая стволы ружей вверх и в стороны, ворвался в большую гостиную, где за длинным столом расселись восемь мужиков в разной степени опьянения. Сам не понял, что произошло дальше. Такая волна адреналина захлестнула, что руки быстрее головы начали действовать. Крайний мужик дернулся, замахиваясь на меня ножом, и его тут же снесло славки выстрелом из ружья. Несколько человек подняли руки, кто-то бросился под стол, а лысый качок, сидевший во главе, схватился за обрез. Поднять не успел, я выстрелил из второго ружья и сразу же метнул его в еще двоих, готовых на меня прыгнуть. Перехватил второе ружье за ствол и прикладом ткнул мужичка, бросившегося на меня с вилкой. Над головой, выбивая мне напрочь барабанную перепонку, прогремел выстрел. Это стеча пальнул еще в кого-то. Зазвенело разбитое стекло, и на стол приземлилась склянка, которая стала шипеть и крутиться, разбрызгивая во все стороны дым с искрами. Будто через вату в ушах донесся до меня крик банши. «Уходи быстро!» Я подхватил обмякшего мужика, которому врезал прикладом, развернулся и под очередной выстрел стечи прыгнул за дверь на улицу. За спиной что-то негромко хлопнуло, и в спину ударил теплый поток воздуха, пахнущий тухлыми помидорами. Стеча занялся пленником, а я, пошатываясь, подошел к банши, заворожно смотрящей в окно. «А ничего так, но людей тоже действует», — слегка качнула головой она и гордо выпятила подбородок. «Даже жалко, что я почти весь прах пожирательницы продала». Я с опаской заглянул в окно и поморщился. Комнату будто перекрасили в ржавый цвет. На столе образовался не то бутон, не то клубок красных ниток, от которого во все стороны расходились тонкие паутинки, которые опутывали все, до чего дотянулись. В том числе и скрюченных, распластанных то тут, то там людей. Их будто обмотали тонким шнуром и каждую часть тела привязали к потолку, к полу, к лавкам. Привязали и растянули, чтобы никто не двигался. Вроде и живы остались, по крайней мере те, кто пулю не словил, но пошевелиться никто не мог. Только выпученными глазами во все стороны зыркали. Молча. Я не стал комментировать, махнул рукой и пошел к пленнику, которого стеча привел в чувство. Я присел рядом и для убедительности достал нож. Сколько сектантов на скотобойне? Деловито спросил я. Не губите, я сторож простой, затараторил мужик. Это Платон все, а я не, женщин не трогал, а староста сам на нож напоролся. Не губите, я все расскажу, я полезный. То, что он мямлил, мне совершенно не понравилось, и, судя по оскалу стечи, ни мне одному, но с этим мы еще разберемся. Еще раз, сколько сектантов на скотобойне, на одной ноте повторил я. Так нету никого, испуганно сказал мужик. Как это нету? Ждем только, я потому и не пил. Платон сказал, встречать ночью будем. Я не успел ни обрадоваться, ни расстроиться, как за воротами послышался приближающийся гул мотора. А Банши, забравшись на стену, крикнула. «Фургоны едут!» Блондинка подтянулась на цыпочках, всматриваясь в дорогу. «Хреново! там много их!»